Глава 9. Прислонившись к обшарпанному ограждению, Зак смотрел прямо в карие глаза единорога. Сначала он решил, что ему это снится, потому что единорогов не существует, по крайней мере, так он твердил себе, пока шел к пастбищу, прижавшись к лу. Он бы не удивился, если бы лук вдруг растаял, и все это оказалось одним большим розыгрышем. Но нет. Он смотрел в глаза, крупному вороному коню с длинным костяным рогом длиной с руку, и сомнений не оставалось. На заднем дворе жили единороги. «Может, рога не настоящие?» — предположил Зак. Говорить ему было сложно, но в этот раз не из-за приступа астмы. Просто сердце стучало так, что он сам удивлялся, как до сих пор стоит на ногах. «Хочешь потрогать?» «Вперед!» — сказала Лу, поглаживая бок бегой лошади с рогом из чистого серебра. «А видишь? Вон того беленького! Посмотри на гриву!» Зак выглянул из-за вороного коня и заметил единорога, про которого говорила Лу. Точно таких же Зак рисовал в саге о Диколесье, с блестящим хрустальным рогом и гривой, переливающейся на солнце, как гирлянда на новогодней елке. «Та самая!» Из лавки тети Мерле. Лу, — медленно сказал он, — раз единороги существуют, значит... Их взгляды пересеклись, и Зак догадался. Они думают об одном и том же. Дрожащей рукой, порывшись в рюкзаке, он достал незаконченный комикс и пролистал страницы. Единороги, драконы, морские чудовища, феи... Лу заглядывала ему через плечо, но в этот раз он даже не возражал. «То есть это все правда?» — тихо спросила она, и Зак покачал головой. «Я уже ни в чем не уверен». Он убрал комикс в рюкзак, и они вновь посмотрели на пастбище. «Мне вчера приснился кошмар про единорогов», — внезапно сказала Лу. «Ну, точнее, не совсем про них». Мне снилось, что я пошла в восточное крыло и нашла комнату с жуткими охотничьими трофеями. Только там были не обычные животные, а единороги, драконы и феи. «Это просто сон», — сказал Зак. Через бок вороного коня тянулась длинная зашитая рана, судя по отсутствию отека, практически зажившая. «Но я потом пошла туда», — призналась она. Вчера после ужина, в тот же коридор, что и во сне, но двери были закрыты на цепь с замком, и я не смогла их открыть, но они настоящие, а значит...» Лу задумчиво на него посмотрела и направилась к конюшне. Выругавшись себе под нос, Зак оторвался от единорогов и пошел следом. «Лу, если животные настоящие, значит, мама ничего не придумывала, — закончила она его мысль. «Деколесие — не просто название. Оно существует». «Но этого же не может быть!» — возразил он. «Если бы драконы и единороги существовали, мы бы про них знали. Весь мир бы знал!» Она не ответила. Просто толкнула двери конюшни, и они отворились. Медленно и без скрипа. Зак не знал, чего ждать. Это, наверное, темный пыльный старый амбар. Но в конюшне было светло, просторно и чисто. Пахло сеном и немного лекарствами, а сбоку, длинным рядом, тянулись стойла. Глаза заслезились. «Мы... мы куда?» — попытался сказать он, но в итоге громко чихнул. Лу пригнулась, будто боялась, что сейчас из-за угла выскочит дядя Конрад. Но никто к ним не шел. Только где-то в глубине здания копыта нетерпеливо били о землю. На мгновение спустя, с противоположного конца конюшни, донесся еще один чих, только тише и тоньше. Сосредоточившись, Зак вытер нос, поправил маску и двинулся вперед. Пойдем, сказал он. Хочу посмотреть, что внутри. С ума сошел, прошипела Лу. Ты и так расчихался. Да это все из-за сена, ответил он и снова чихнул. Зато хрипы прекратились. Ну что, ты идешь? Или так и будешь сидеть? Лу выпрямилась и мрачно посмотрела на него. Когда это ты полюбил приключения? пробормотала она, но все равно пошла следом. И он не стал отвечать. Вопрос был резонным. Обычно Зад не отличался храбростью, но сказки мамы помогали ему пережить худшие дни его жизни, когда астма обострялась, ему приходилось неделями лежать в больнице, просто ходить по врачам и сдавать кучу анализов. Когда Лу с утра до вечера пропадала на улице с друзьями, а он сидел дома, боясь очередного приступа аллергии, а теперь оказалось, что диколесье существует, что мама его не выдумала, и он вдруг ощутил, что она совсем рядом. Ведь она миллион раз проходила по той же широкой тропе, миллион раз бывала в конюшне. И он хотел успеть осмотреть как можно больше, пока их не поймали. По пути Зак заглядывал в стойло, приподнимаясь на цыпочках. Сейчас они пустовали, видимо, здесь жили единороги с пастбища. Только ближе к концу он заглянул в стойло и тут же шокированно отшатнулся. — Что такое? — спросила Лу и тоже заглянула за перегородку. В отличие от него она не отпрыгнула, просто замерла и вцепилась в деревянную дверцу. «Тебя не учили, что пялится невежливо!» — раздался низкий хрипловатый голос. Лу стояла как вкопанная. Зак тихонечко подошел ближе, трясущимися руками схватился за перегородку и снова заглянул внутрь. В стойле на куче свежего сена лежал мужчина с густыми рыжими волосами, растущими не только на голове, но и вдоль всего позвоночника. Темные глаза на угловатом лице оглядывали их с недовольным прищуром. Но не это пугало Зака. У мужчины не было человеческих ног, потому что его торс переходил в тело гнедого коня. «Ты... ты же кентавр!» — ахнул Зак. «А ты человек!» — ответил кентавр. «Причем, судя по всему, новый!» «Я...» — Зак захлопал ртом не знаю, что сказать. Только тогда он заметил шину, наложенную на заднюю ногу кентавра. Ты... ты в порядке? Мы можем помочь, если надо. Кентавр явно не ожидал ничего подобного. Он мотнул головой, и волосы, грива, упали ему на глаза. «Конрад хорошо обо мне позаботился. Еще немного, и я вернусь в Табун». «Табун?» — Пикнул Лу. «То есть вас много?» 20 декад!» — с гордостью ответил кентавр. «Мы — все, что осталось от самого могучего стада Европы. Зак не знал, что такое декада, но их было целых двадцать. Значит, довольно много. И ты просто болтаешься на заднем дворе тете Мерле?» — слабо спросил он. Кентавр склонил голову. «Так вы родня Мерле и Ровене?» «Они наши двоюродные бабушки, но просят называть тетями, ответила Лу. «Я Лу. Это мой брат-близнец, Зак. Мы из Чикаго». «Я слышал про это место», — сказал кентавр. «Много лет назад люди часто о нем говорили. Туда переселилась Джози, дочь Аластера». Зака будто ударила молнией, и по рукам побежали мурашки. «Мы...» «Мы дети, Джози!» Кентавр склонил голову. «Мне жаль, что ее больше нет. Она всегда была нашим верным другом. Соболезную!» Все слова вылетели из головы, и Лу смогла только кое-как выдавить тихое спасибо. Помолчав, Кентавр вздохнул. «Я — Алькор, сын Мицара!» Неохотно сказал он, словно раскрывал какую-то тайную информацию. «Если понадобится проводник, приходите. Когда я исцелюсь, почту за честь показать вам диколесие. «Правда?» — спросил Зак. «Оно что, большое?» «Очень большое», — с легким смешком ответил Алькор. У Зака тут же возникла сотня вопросов. «А насколько диколесье большое? Почему никто о нем не знает? Какие животные здесь водятся? Где конкретно живет племя Алькора?» но не успел он и слова сказать, как в конце прохода раздался очередной чих, и Зак оглянулся. — Тут есть кто-нибудь еще? — спросил он кентавра. — Только дети, — ответил Алькор, сдерживая зевок. Остальным здоровье позволило выйти на пастбище. — Ладно, не будем мешать, — сказала Лу. Приятно было познакомиться Алькор. — Знакомство с вами — честь для меня, Лу изак из Чикаго. — сказал он, склонив голову. Дождавшись, пока кентавр снова устроится на подстилке из сена, Зак помахал ему и пошел за лу. Голова у него немного кружилась. Кентавра, Единороги? Что дальше?» Ответа долго ждать не пришлось. Повернув за угол, он едва не налетел на металлические ворота, единственные в конюшне. Растерявшись, он заглянул через них, и увидел большую открытую площадку. Вместо сена и дерева полы были засыпаны песком и камнями, и мгновение спустя Зак понял, почему. В вольере жили рептилии. По размеру они напоминали игуан, но в отличие от них, да и от всех остальных известных Заку ящериц, кожу их покрывали крохотные чешуйки. Как драгоценные камни они сверкали на солнце, проникающем через стеклянные потолочные панели. Но удивляло не это, а тонкие перепончатые крылья, растущие у них из спины. «Это кто?» — выдохнула Лу, и Зак только кивнул. «Маленькие драконы!» Фиолетовый детеныш, заметив их, пополз к воротам. Видимо, он еще не умел ходить. Зак смотрел на него и не верил своим глазам, потому что малыш снова чихнул — и из носа его вылетело облако искр. «Теперь понятно, почему тут нет дерева», — слабым голосом сказала Лу. Остальные дракончики тоже заметили их, потому что поползли за фиолетовым. Всего за Зак насчитал около 20 детенышей. Цвет чешуи у некоторых повторялся. Видимо, братья и сестры рождались одинаковыми. Но вместе они пестрели всеми цветами радуги. Рубиновые, изумрудные, лазурные, перламутровые — Была даже пара настолько черных, что в ночи они бы показались всего лишь тенями. — Привет, малыш, — сказал Зак, перегнулся через ворота и протянул фиолетовому дракончику руку. — Ты такой славный! — Ты чего делаешь? — прошипела Лу, когда дракон принюхался к его пальцам. — Вдруг они ядовитые? Или руку тебе откусят? Нельзя гладить диких животных, Зак! Тот неохотно отстранился. — «Но ты же гладишь». «Ничего подобного», — сказала она. «Я не лезу к диким кошкам, пока они сами ко мне не подойдут. И к остальным животным тоже, потому что я знаю, на что они способны». «Ты практически всю жизнь просидел дома, Зак. Уж тут-то можешь меня послушать?» Он надулся. «Хватит командовать. Ты мне не мама». «Я знаю», — холодно огрызнулась она. «И я бы с радостью тут полазила. Но вместо этого приходится возиться с тобой, потому что ты совершенно не думаешь головой». «А вот и думаю», — хмуро ответил он. «Ну и что, что ты играла на улице с кошками? Ты не...» «Кто здесь?» Заг слу резко замолчали, услышав голос, раздавшийся с противоположного конца конюшни. А потом испуганно переглянулись, и Зак боязливо заглянул за угол. Возле входа, держа в руках черный медицинский чемоданчик, стоял дядя Конрад.